Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть вторая Двадцать один грамм Глава пятнадцатая Наступил январь Две тысячи седьмого года Как-то в один из дней, когда я возвращался В Самару на поезде, мне ночью Позвонил Алексей и сказал «Олег, у меня для тебя супер новости МТВ вас берут в ротацию» «Опа!» – ответил я, вспоминая, как горевал над этой темой четыре месяца назад. «И как же так вышло?» «Ну вот вышло и все. Нужно будет, короче, двадцатку баксов занести одному типу. Двадцать тысяч долларов, в смысле. И он по минимуму возьмет одна ротация за сотню баксов». «Извини, Алекс», – ответил я, – «но мне, наверное, это уже не нужно, я завязал здесь». «Как это завязал?» «Ну все, я закончил тут деньги тратить. Надо что-то менять». «Ну смотри, но если передумаешь...» «Сразу звони мне, это редкий шанс». Я не передумал. После похода в администрацию президента я растерял последнюю веру в то, что буду услышан в нашей необъятной стране со всеми ее правилами, форматами и шаблонами. Но факт остается фактом. Ротация на MTV я все-таки пробил. Кто тут еще вякнет, что я не продюсер? Кто скажет, что со мной взлет в принципе невозможен? Кто из вас? Кто не согласен, в жопу идите». Так закончился январь и прошел февраль. Лёха продолжал тренировать произношение. Это длилось долго, потому что он работал днем. Но у меня не было выбора. Я, к сожалению, не был вокалистом в тот момент. А если бы и был тогда, то я всегда знал цену дружбы. Я всегда был настоящим другом и нормальным человеком. В ожидании нового чуда наступил март. И я решил записать в студии новую песню. На сей раз мою. Она была одной из тех, я отправлял Энтони на демодиски. Хотел записать ее на английском языке, чтобы отправить ее опять же Энтони, как подтверждение того, что наше произношение улучшилось. Это была наша будущая песня «Партинг», или по-русски «Расстались». Вместе с идеей создать нашу европейскую историю, я приступил к поиску в интернете каких-либо зацепок европейского или западного характера. Обнаружил много разных интересных сайтов, которые своего рода жили в формате конкурса. Там можно было выложить материал и участвовать в разных чартах и соревнованиях. Иностранные сайты, конечно. Я вновь двигался сразу в нескольких направлениях. Остановился на двух-трех самых заметных. Все они были в Штатах. Сообщил в своем намерении моим товарищам. Интересно, мрачно заметил Стас по поводу моей новой идеи. Алёха просто, как обычно, покачал головой. Мол, ага. Но я столкнулся с новой проблемой. «Никто особо не горел теперь записывать именно мою песню. И если Леха в принципе не принимал никакого участия в аранжировке уже давно, хотя успел мне что-то там прокричать, мол, я не понимаю, как это можно сделать и так далее, то по поводу записи на этот раз колбасило самого Стаса. Он играл в студии так остервенело и агрессивно, что я даже испугался за него. «Вот так нормально!» — выкрикивал он негодуя от злости, пока записывался. «Да нормально!» А Эдик, услышав песню перед записью, Намекнул мне, что это типа Владимир Кузьмин. «Ребят, давайте уже не будем опускаться до такой попсы, а то как-то...» Сказал он. Но я все равно записал основу, потому что знал, что потом Эдик ее даже не узнает. А он и не узнал. И еще и отнекивался, а потом еще и говорил, что это самая любимая его песня. Спустя годы, конечно. Я снова заказал перевод текста того же человека. Леха скорректировал текст у своего преподавателя по английскому. И мы записали два варианта. Один на русском. Текст по-прежнему писал Лёха. Я сделал на всякий случай и отнес на топ-хит сразу. А другой вариант в переводе на английском. Уже на хорошем английском. Песню пел, конечно, лёх Песня называлась «Партинг» или «Расстались» в русском варианте. Отправил треки Энтони. Это был апрель 2007 -го. Энтони не ответил. Потом прошло несколько недель, но он по-прежнему не отвечал. От его московских друзей я узнал, что он практически живет в Японии сейчас, потому что снимает фильм. Я стал ждать Но долго ждать не смог, а выложил английский вариант парсинг На те же американские сайты, которые нашел Выложил на конкурс Песня там произвела отличное впечатление Мы получили свыше 300 положительных рецензий на сайте И заняли несколько номинаций, как «Лучший продакшн недели в поп-роке» И пять номинаций «Лучшая аранжировка и программирование звука недели в поп-роке» А на другом сайте мы попали в топ-50 в стиле рок на 12-е место Спустя четыре месяца на том же сайте она была в топ-50 на первом месте. Я радовался как ребенок. Ну, радовался, конечно, один. А, нет, еще со мной Эдик радовался, потому что это были штаты, это было, соответственно, круто. И это было сделать тоже очень непросто. Да я всегда радовался как ребенок, если получалось. Всегда и всему. Потому что я это получал с потом и кровью. И, оглядываясь назад на все проделанное мною, иногда думаю, кто этот ненормальный, который сделал все это, несмотря ни на что? «Я? Нет, я бы не смог. Я же нормальный». После записи песни Патин, дабы не отставать от меня, Стас сочинил свою новую песню, заслушав Дадыр Марун Файв. Песня впоследствии стала называться «Come to me». И, честно говоря, если бы не мое клавишное электронное прикрытие, песню можно было бы спокойно отдать Марун Файв, потому что это была их песня. Но мы со Стасом сделали ее так, что она стала очень крутой. Я очень любил эту песню и, вероятно, любил бы всегда... Если бы Стас постоянно все не портил Он чиркал носом, а потолок еще сильнее Чем после съемок в рекламе мегафон Обалдеть, как противно Потому что песня в готовом виде Это был продукт не одного человека А многих Стас же написал музыку Но Леха-то написал текст А я дописывал и музыку И полный пакет аранжировки А от Эдика там было гитарное соло и это и была в целом «Come to me». Но Стас бесился и огрызался Мол, мы забираем у него славу «Я никогда чужого не забирал. Мне чужого не надо. Мое у меня забирали, да, и выдавали за свое. Это вообще история моей жизни. По сей день. А я же вкладывал всю душу в чужой материал и никогда не делил песнь. Но когда меня отодвигали и говорили, что я ничего не делал, что меня не существует, что моей заслуги просто нет, ну тут уж извините, я всегда назову факты. Действительные факты, которые всегда можно проверить». Из-за этого идиотического деления песен внутри группы мы потеряли много времени и, конечно, денег. Моих денег. Потеряли зря. Столько лжи. Столько задабривания. Как глупо было узнать спустя время, что все те песни, которые им так, в кавычках, не нравились тогда, на самом деле нравились. И вот эта вот зависть, будь она проклята, зависть среди лучших друзей, которые жили вместе более десяти лет, она съела все. Тем не менее, трек «Come to me» был готов В мае я выложил ее на те же западные сайты и снова отправил Энтони. Песня получила в несколько раз меньше количества рецензий, чем Партинг, но наград больше, гораздо больше. Это была стильная модная песня уже с очень хорошим английским и с совершенно новыми аранжировками. Награды были разными. Например, самая оригинальная песня недели в поп-роке, лучший мужской вокал недели в поп-роке, лучшая бас-гитара недели в поп-роке. Мне это понравилось больше всего, потому что там был записан клавишный бас. Лучшие гитары недели в « поп-роке». Лучшие клавишные недели « поп-роке». Лучшие клавишные недели вообще во всех стилях. Это мне понравилось ещё больше. Три раза. Лучшая аранжировка и программирование звука недели в « поп-роке». Лучшая аранжировка и программирование звука вообще во всех стилях. Лучшая аранжировка и программирование звука во всех стилях и на все времена. Вне зависимости от недели. Самый лучший гру в неделе в поп-роке И, наконец, трек дня поп-роке на 21 сентября 2007 года Это снова было символическое совпадение чисел Когда я выложил нашу вторую англоязычную песню на сайте Мне вдруг ответил Энтони Он был, если и не в шоке, то очень удивлен «Это вы? Это ваши песни?» Писал он «Я просто не понимаю, как это возможно после того, что я слышал раньше Это очень круто!» И далее неожиданный поворот событий. Ваш английский очень хороший. Кто это поет? Но надо же, он не узнал Леху. Черт, это было приятно. Все, теперь начинаем. Я свяжусь с промоутером и сообщу тебе результаты. Сейчас только решу кое-какие дела, написал он. Я был ужасно рад. И снова начал верить в то, что смогу достигнуть цели. По обыкновению я стал ждать следующего письма от Энтони. По принципу «сегодня-завтра получу». Еще в том же году, кроме новых песен, Я также решил записать в студии новые инструментальные композиции в составе «Я, Стас и Эдик». Треки были полностью моими, хотя не суть важно потому что звучали они только тогда, когда мы играли втроем. Именно втроем. Одну из композиций мы записали на видео. Получилось очень прилично. Я снова разослал записи известным людям в Штатах, среди которых был и Чикари, и Стив Венгард, с которым я познакомился на его же концерте в Москве, и другим известным музыкантам. Кроме этого, я сделал промо-пакет, состоящий из композиций нашего инструментального трио, плюс отдельной композиции Эдика. И все это я отправил на разные западные лейблы, которые занимались подобной музыкой. С точки зрения личной жизни каждого участника группы «21 грамм» все было как прежде. Те же занимались тем же. Лёха продолжил работать в магазине, просто на автомате выполняя мои просьбы что-то сделать, спеть, написать или скорее из чувства вины. Эдик ждал «Чудо» в Самаре, в своем магазине, Хотя ждал, наверное, как-то по-своему. Ну а Стас был во всей красе, можно сказать, о звере в тот год в плане отчуждения от меня и моих идей, несмотря на написание новых песен. Он успел развестись со своей женой, ради которой не приехал на шоу на MTV. Он снова играл где только мог, а в тот год он мог много где. «Тебе же нужны деньги?» – любил приговаривать Стас в свое оправдание. «Вот я и работаю». Но это была очень интересная присказка, потому что я никак не мог связать два момента в один. Причем здесь тебе же нужны деньги, если я их все равно не видел. И он делал меня виноватым в том, что именно из-за моих неудач он вынужден был жить вот так вот. Это было постоянное обвинение. Хотя кто сказал, что я что-то должен ему? После всего особенно. Кто придумал и когда? Какая тварь решила, что в жизни все именно так? Может быть они сами? А кто они? Да никто. Потребитель. Я никогда не был против того, что они делают. Но я был против, когда меня топтали и унижали своими поступками. Я никогда не был против того, чтобы каждый работал там, где он хочет. Если только это не разрушало моих трудов, за которые было заплачено потом кровью и огромными долгами. Я никогда не был против того, чтобы Стас играл там, где он хочет. И смею напомнить, что именно я дал ему возможность играть в мегаполис. Уже на второй день нашего пребывания в Москве. Я сам это сделал. Но я был против, если меня использовали и делали просто средством передвижения. Я был против, если они что-то брали от меня, но выдавали чисто за свои достижения. Я был против, если люди были согласны с ответственностью, но потом отказывались от нее, мол, мы не хотели, это был твой выбор. Я был против, если человек, поднявшись благодаря моим трудам, исключительно моим, делал вид, что не знает меня. Я был против, если человек, живущий за мой счет многие годы, делал меня виноватым и делал меня вообще несуществующим. же всегда думал, что я не хочу, чтобы он где-то работал, потому что я просто завидую. Какой бред. Жить на моем полном обеспечении, получать все связи благодаря мне и думать, что я завидую. Смотрите текст выше. Стас успел поработать в тот год с разными коллективами. Самыми стабильными были Нана. Он с ними объехал полстраны. Были еще друзья, о которых я писал ранее, ради которых Олег в свое время остановил нас, выбрал друзей вместо нас. Теперь Стас играл там и не только играл, а даже числился их членом, о чем гордо сообщал иногда в высшем свете. Один раз Леха попал на концерт группы друзей, где Стас заявил со сцены, что меня можно услышать в группах «Мегаполис» и «Друзья». Про «21 грамм» он не сказал ни слова, хотя мы были в ротации в тот момент на радио и ТВ. Возможно, группы 21 грамм и не существовало для него. Или уже не существовало. Или никогда не существовало. Тем не менее, мне было обидно, конечно, за этот факт. Но не более того. Потом Стас все-таки попал к братьям Грим, о чем он так долго мечтал, которые, в свою очередь, уже доживали без Леонида свою былую популярность, но все еще были братьями. И долго оставались братьями после. Да, мечта Стаса сбылась. Он был радужно принят под видом временной замены и, конечно же, остался бы там навсегда, если бы не некоторый момент. Я не думаю, что один из этих моментов для него был конкретно я со своим ущемленным самолюбием, потому что для меня работа в «Братьях» на фоне 21 грамм – это настоящее предательство. Я еще хорошо помнил унижение от их директора, и от их продюсера, и вообще это был просто плевок мне в спину. Жест, который показывал все истинное отношение Стаса ко мне, и к идее, и вообще раскрывал истинную суть его нахождения рядом со мной. Только использование. Я не думаю, что Стас это особо заботило, как показывает история прошлых лет. А потом у них внезапно отменились все концерты, в которых Стас должен был играть. И самый важный момент. Энтони написал мне новое и очень важное письмо. В тот же самый период. Что, наверное, означало, у Олега опять там что-то наметилось. Опять что-то получилось. Есть какая-то продвинутая перспектива. Блин, придется, наверное, снова вернуться. Но для начала немного вернемся к предыдущей теме. В конце мая нам пришлось съехать с нашей квартиры на Бабушкинской из-за экономии денег, потому что каждый месяц квартира съедала по 500 с лишним долларов. Стас был, конечно, очень зол на меня, если такое можно сказать про Стаса. «Я так и знал, что все этим закончится», – восклицал он. В общем, я его понимал. Для меня квартира не имела никакой ценности, а вот для него это была единственная возможность постоянно оставаться в Москве. Как жаль. Он меня, конечно, ненавидел, обвинял, но мне было глубоко плевать. Я начал готовиться к переезду. За те три года, которые мы прожили в квартире, вещей набралось много, ну реально много. Стас так драматизировал переезд оттуда, что вообще ничего не собирал. Я паковал коробки, а он лежал и смотрел телевизор, как старый больной дед. Переезжали мы, кстати, на квартиру к Лёхе. Он жил в двухкомнатной на другом конце Москвы, но снимал только одну комнату со своей девушкой. Поэтому все так совпало, что вторая комната освободилась как раз тогда, когда я решил переезжать. Это было спасение для нас. А девушка Лёхи Ольга, разрешила нам въехать к ним, что сэкономила кучу денег и мне, и ей, потому что теперь мы платили за квартиру вместе. Я заказал микроавтобус, долго грузил вещи. Стас меня просил не уезжать оттуда, даже когда мы уже выносили вещи к машине. Но я его не слушал, конечно. Мне нужно было сэкономить деньги для Европы, что Стаса не волновало вообще. В общем, мы переехали. После того, как в мае 2007 года Энтони дал мне подтверждение о будущей совместной работе, я начал ждать. Но он снова ничего не писал. И так прошло пять месяцев в ожидании хоть какого-нибудь ответа. Но он молчал. Я думал, что сойду с ума. Было это просто ужасное время с моральной точки зрения. Я ведь уже закончил делать дела в нашей стране, а в другом месте была полная тишина. Тот факт, что я куда-то потратил столько лет жизни и должен такое количество денег, меня просто разрывал на части и давил так, что я не мог поднять головы. Я пытался найти выход посредством продвижения проекта, чтобы потом отбить деньги одним разом. Потому что просто возвращение существующего долга естественными путями, типа того, что работать в магазине, было невозможно для меня. И невозможно для возврата средств. Суммы были огромными. Активная поддержка, в кавычках, моих друзей тот момент еще больше усугубляла мое и без того ужасное положение. Я пробовал не сдаваться, хотя с каждым днем все чаще думал о том, Как бы хорошо покинуть этот долбанный мир Тем не менее, все время что-то продолжал искать В один из дней обнаружил координаты крупной компании в Канаде Занимающейся раскруткой артистов Она называлась White Eagle Music Promotion. Недолго думая, написал напрямую ее президенту Мне ответили Я договорился о заочном прослушивании Заплатил немного денег через интернет Нас послушали Реакция была прекрасной Они хотели работать с нами Я снова был в деле, стал собираться в Канаду для подписания контракта о сотрудничестве. Это был октябрь 2007 года. Долго пришлось сделать выбор между Канадой и Энтони. В Канаде я был бы совсем один, ничего не было известно. У меня был сильный языковой барьер, у нас не было англоязычного альбома и все такое. С Энтони в этом плане все было проще. Он мог скорректировать шаги мои, поспособствовать во всем, но не было самого Энтони. Нигде. И только я решил все-таки работать с Канадой, мне вдруг ответил Энтони, «Черт побери». Он позвал меня в Амстердам обсудить детали. И это уже было нечто большим, чем предполагалось изначально. Я решил подождать с Канадой и стал оформлять визу в Голландию. 19 ноября 2007 года я вновь прилетел в Амстердам. К тому времени Энтони был совсем один. Он уже развелся с женой, перестал работать со всеми, с кем работал раньше, и даже перестал работать со своим артистом. «Подожди, я не понял». — сказал я ему, когда мы сидели в каком-то ресторане в центре Амстера. «Ты хочешь сказать, что будешь работать с нами?» Он кивнул головой. «В смысле, ты теперь наш продюсер?» — спросил я, затаив дыхание. «Конечно», — ответил он уверенно. «Я принял такое решение». «Я подумал в тот момент, что заору от радости, потому что, наконец-то, мне больше не придется ничего делать самому, и я просто смогу спокойно заниматься музыкой. Да где заниматься? В Европе. Нифига себе!» Вместо крика я пожал ему руку. Теперь в моей голове закрутились сразу миллиард вопросов, и я только успевал их вытаскивать и спрашивать. Общая система шоу-бизнеса была та же, как и в России. Но были жесткие нюансы, причем более человеческие. Мы вышли из одного ресторана в тот день и пошли сразу в другой, потому что на улице было промозгло, а говорить нам надо было постоянно. Так мы посетили четыре ресторана в тот день и в общей сложности проговорили более 28 часов за двое суток который я провел в Амстердаме. Все было очень круто, кроме одного, как обычно. Деньги. Их не было на все то, что планировалось. Но Энтони об этом знал. Он приступил к поиску средств сам, пока я пребывал в шоке от увиденных цифр в его предварительном маркетинг-плане. У меня была вся та же сумма, оставшаяся после ротации. Ее хватило бы только на запись новых песен, причем только пяти песен, Плюс мелкие расходы с визами, билетами и проживанием уже в самой Голландии. Энтони предложил жить в его квартире, чтобы сэкономить некоторые средства. Да, это был выход. В Европе живых денег никто обычно не давал. Спонсорство заключалось в основном в бартере продуктов. Например, какая-нибудь компания могла сделать нам рекламу или оплатить аренду помещения. Или как-то еще по-другому, но без наличным расчетом. Энтони еще несколько раз слетал в Японию для завершения своих дел и заодно смог продвинуть нашу песню «Партинг» для возможной озвучки рекламы японского пива «Икибир». Песня прошла основной отбор и попала в тройку финалистов тогда. До последнего дня было неизвестно, кто же победит. Я очень рассчитывал на ту победу, потому что речь шла о приличных деньгах. Победителю платили 20 тысяч долларов, а мы были в финале. Но песни не взяли по той причине, что рекламная компания решила полностью сменить имидж и сюжет всего ролика. И теперь наше расставание, партинг, больше не подходило. Японцам не хотелось, чтобы люди расставались после бутылки и кибир. Было, конечно, чертовски жаль. Решено было записывать первые пять песен. Я снова отдал их в перевод, а также по возвращению из Амстердама было сделано несколько других шагов. Во-первых, Леха перестал работать, потому что мы уже имели большие проблемы с его вокалом. Долгое время без практики не могло не сказаться на качестве. Он начал заниматься вокалом. А мы со Стасом быстро записали несколько песен в студии. Черновой вариант. Демо-вокал Лёхи мы тоже сделали, но только для оценки ситуации. А вот основной вокал мы планировали писать уже в Голландии, потому что особенности английского языка и правильность текста все еще было самой главной нашей проблемой перед европейской аудиторией. В подготовке к записи закончился 2007 год. Наступил 2008. Я оформил себе первую мультивизу на год страны Шенгена. Снова радовался как ребенок, потому что этот документ давал мне ощущение какой-то свободы. Лехе я тоже сделал визу, но пока обычную, и мы с ним полетели в Амстердам в конце января. Там на месте быстро стали менять весь переведенный текст на так называемый правильный, с помощью Карлин, женщина, которая постоянно работала с Энтони. Она одновременно была для Лехи учителем пения и английского, и заодно нашим поэтом. Карлин сделала все тексты почти заново, Взяв за основу лишь ту идею, которую Леха создал на русском языке, в отличие от перевода в Москве. Те буквально делали перевод русского текста. Построчно. Поехали в студию. Это была очень старая студия одна из лучших в мире. Она называлась «Вислоорд». В ней записывались многие группы из тех, чьи имена мы еще только недавно произносили с вожделением и чьи песни так часто пели, когда работали в ресторанах, да и вообще всю свою сознательную жизнь. Такие группы, как «Металлика», «The Flappard», «Iron Maiden», которые записали в той же студии именно те самые песни, которые мы пели все время. Заставляли Леху офигевать и падать в разные стороны, потому что, в отличие от меня, он молился на них, сидя в далеком своем поселке, даже не догадываясь, что когда-нибудь он встанет за тот же микрофон, что и фронтмены этих знаменитых групп. И вот он встал. И начал петь. И стал записывать наши песни. Сам факт всего происходящего был просто прекрасен если вспомнить то, с чего мы начали, и кто во что верил или не верил изначально. Так мы записали пять новых песен на английском языке, которые Энтони сразу разослал на разные лейблы, чтобы прозондировать интерес к нашей музыке. В то же время было решено провести фотосессию группы, потому что у нас не было никаких фото, где мы были бы все вчетвером. Пришлось снова делать всем визы. Блин, тоскливая работенка, признаться. Вышел казус. Документы были подготовлены, Я направил парней на оформление, и через день Стасу позвонили из посольства, задали какой-то вопрос, он что-то ответил, и в результате несовпадения данных у кого-то с кем-то в визе было отказано всем троим. И лишь снова, благодаря тому, что у Энтони по-прежнему там работал хороший друг в посольстве, решение было изменено, и мы все-таки смогли улететь в Амстердам. Но как старший всей группы, я выслушал от энтоне много плохого. Было очень неприятно. Ну как мне однажды сказал Лёха в далёкой молодости, рулишь — вот и рули. Я и рулил. Сессия прошла отлично, и мы вернулись домой. Скоро пришли первые ответы от лейблов — европейских и западных лейблов. Пара штатовских компаний была заинтересована в нас, но они хотели полный альбом. Денег на другие песни у меня уже не было. А Энтони тоже не мог мне предложить ничего, кроме бесплатного проживания. Ситуация осложнялась ещё и тем, что он сам брал с меня деньги за свою работу. Хотя вроде как одно противоречило другому. Он предлагал мне жить у него, чтобы сэкономить. Но брал деньги. С одной стороны понятно, а с другой вообще непонятно. Везло же мне на продюсеров, однако. На этот раз деньги пришлось занимать где попало, в том числе брать кредит в банке, потому что брать уже было откуда. Кое-как я наскреб сколько нужно и помню, что в один из следующих своих приездов в Амстердам последнюю неделю пребывания Я просидел без единого цента, буквально голодая, но мне было ради чего. Я снова двигался к цели. Я просто двигался, как танк. Мы запатентовали ими 21 грамм на всю Европу. Я оформил, наконец-то, все права. На этот раз серьезно. Мы разработали массу новых шагов и стали обсуждать европейский релиз. Записали еще шесть новых песен, плюс к тем пяти. Делали все очень быстро и по той же технологии, потому что нас поджимали запланированные сроки. В Москве мы записали часть песен в студии, а часть в целях все той же экономии денег, в ноутбук, который был у Эдика, который стал очередным настоящим спасением для общего дела. И я экономил буквально на всем. Это были очень тяжелые дни. Я постоянно что-то делал, делал, делал, делал. То аранжировки, то запись, то оформление, то поиск новых идей, поиск денег, поиск всего. Но я знал, ради чего все это. Поэтому я просто делал. Всего у нас получилось новых 11 песен где впервые в жизни все песни написал не Лёха, кроме одной. Также впервые на этом альбоме он уже написал не все тексты. Учитывая тот факт, что изначально у нас по качеству сочинения для европейского уровня 11 песен реально не набиралось, нам пришлось спешно сочинять другие, кто какие мог. В результате в новый альбом, который мы назвали «Free Your Soul», вошло пять моих композиций. К четырем песням я написал музыку, а к одной написал музыку и текст. Целиком. Эти песни я написал в торопях всего за 12 дней. И четыре композиции принадлежали Стасу, исключительно музыка, в двух песнях из четырех, в мягком соавторстве, со мной я кое-что доделывал. Эти песни он писал ранее. И две песни, практически переделанные мною, полностью в соавторстве со Стасом и Лехой. От бывшей «Медузы» не осталось камня на камне. Ни по концепции, ни по звучанию, ни по аранжировкам, ни по написанию. Это действительно был 21 грамм. Мы опять записали вокал в Амстердаме, свели и сделали мастеринг. Было круто для того времени и для тех условий. После всех предыдущих творений это было действительно что-то новое. Понятно, что прослушивая этот альбом спустя годы, там слышна масса грехов, грязи, каких-то множества незавершенностей, в отличие, например, от той же догмы «21 грамм». Но учитывайте обстоятельства, в которых был записан этот альбом, Результат, конечно, был удивительным. Начались активные переговоры с американскими лейблами, потом были лейблы Франции, Испании, Италии и даже Китая. В Штатах был самый мощный интерес, который Энтони упустил ввиду своей глупости. Ну или не знаю чего. Было это так. Энтони специально полетел в Америку провести переговоры с потенциальным лейблом. Американцы сразу предложили выплатить 10 тысяч долларов за релиз. То есть мы получали 10 тысяч, после чего не могли претендовать на выплаты, даже если бы лейбл потом продал альбом за 5 миллионов баксов. То есть это была разовая, но гарантированная выплата, она же роялти. Энтони сказал, что этого очень мало, мол, надо не меньше 25 тысяч. Ну, лейбл, конечно, отказался, и мы потеряли 10000 тысяч. Также появилась возможность выпускать мобильные телефоны фирмы 21 грамм. Запустить производство мы планировали в Китае. Хотели также выпускать туалетную воду 21 грамм. В общем, все было словно во сне. Начали готовиться к релизу, который наметили на 29 мая, почти так же, как релиз нашей «Догмы» два года назад. Долго решали, где будет, как будет, когда будет. Очень много репетировали. Планы были снова наполеоновскими. Презентацию группы и пластинки должны были освещать голландские СМИ. В частности, голландские MTV. Причем нам выделялся вертолет для съемки. Это было уже подтверждено. «Зачем вертолет?» — спросите. Но все просто». Мы решили арендовать дирижабль, лететь над Амстердамом и играть на специально построенной сцене под дирижаблем. А вертолет MTV должен был снимать нас в воздухе. Но все, конечно, пошло немного по-другому. Энтони долго общался с разными людьми и в конце концов решил, пока не проводить презентацию, мол, ну это лето, невыгодный сезон, что-то еще. Ну что ж, он же был продюсером, как и Олег в свое время. И я вроде как не решал в данный момент. Но на самом деле все упиралось в деньги, как и всегда на проведение презентации. Для проведения этой презентации требовалось всего 5000 евро. У меня их не было. У Энтони была такая сумма, как минимум потому, что я сам ему заплатил ее в течение двух месяцев. Хуже того, у нас была возможность взять 10 тысяч долларов от договора со Штатами. Но Энтони договор не подписал, потому что думал, что заработает больше. Своих денег он не дал, а потом... Спустя много лет уже оказалось, что его отговорил работать с нами родной брат, потому что он, мол, успешный бизнесмен, и Энтони прислушался к его мнению. Скажете, что проект некоммерческий, и опять скажете, что Олег дурак и ничего не может? Да нет же, просто вокруг постоянно одни уроды. Тупые, тормозящие меня на ровном месте уроды, то один, то другой. Но при этом Энтони решил снимать новый клип, потому что мог снять его бесплатно. После долгих споров среди разных представителей шоу-бизнеса в Голландии, где Энтони предлагал наши треки на выбор, было решено снимать клип на песню «Партинг». И мы снова поехали в Амстердам и сняли отличный материал. 6 июня 2008 года, когда мы вернулись в Самару, Энтони исчез так же внезапно, как и год назад в то же время, без объяснения. Я ему писал постоянно, звонил, безответно. И в один момент мне врать себе надоело. Я уже, как ежик из анекдота, слишком хорошо понимал, насколько обманчива природа. Трудно сказать, когда мне было тяжелее всего от 21 грамма за долгие годы. Но в то лето, кажется, было особенно плохо. Денег не было вообще. Ни одной копейки. Долгов тьма, растянувшиеся уже на 7 миллионов рублей. Приходилось просто сидеть дома и тупо анализировать произошедшее. Разумеется, это не могло не навести меня на рассуждение о бессмысленности и невозможности дальнейшего существования группы «21 грамм», именно такой группы, в которой всегда были такие вот «чудные» кавычках отношения внутри коллектива и такие предательские стремления к светлому будущему. Я много занимался в то лето, чтобы не думать ни о чем. Но у меня, конечно, не получалось. В середине июля я стал писать новые песни. Просто начал писать. Эти песни стали настоящей книгой моей жизни, полностью передающей все мои переживания и мысли. Сначала я написал восемь новых песен за неделю, в день по одной песне. Я никогда не делал подобного раньше, но, видимо, внутри меня происходило нечто ужасное. Песни были настолько другими, в отличие даже от «Free Your Soul», и настолько выше по уровню, что я стал от обиды кусать себе локти, потому что не написал их раньше. «Но создавать что-то прекрасное и новое – это тебе не фарш крутить в мясорубке. Никогда нельзя сказать, когда оно придет». Я просто продолжил писать дальше. Когда сделал 11 композиций, отправил их ребятам, которые все так же жили в Москве, занимаясь каждой своим. Отправил песни, чтобы Леха начал писать тексты. К тому моменту, когда Энтони мне все-таки ответил, «Я написал уже 16 песен, часть из которых записал в ноутбук Эдика, там были одни клавишные аранжировки» которые, по сути, и составляли теперь всю песню. Энтони написал мне большое письмо, где внезапно просил у меня прощения за то, что он так поступил со мной, за все те ожидания и за все, что, что только можно было себе представить. Потом я услышал настоящую правду о текущем положении дел. В тот период, когда Энтони не отвечал мне, он, оказывается, открыл свой собственный рекорд-лейбл. Может, поэтому он и не захотел тогда подписать договор с американцами. Открыл его специально, чтобы потом разместить нас на портале iTunes, где мы должны были появиться еще в августе. Суть в том, что в те времена попасть на цифровые площадки было невозможно, если ты не был подписан под настоящий рекорд-лейбл. Это сейчас может любой, абсолютно каждый, разместить свой трек на любой цифровой площадке. А в 2008 году это было невозможно. И потому Энтони открыл свой лейбл, чтобы разместить нас на портале iTunes. Мы появились там только в ноябре 2008 года, зато появились по-настоящему, где за первые же две недели продаж, без всякой рекламы, наш альбом купили более 500 человек, что составило 5000 долларов дохода. Опять та же сумма, на которой можно было провести презентацию. Ну и тут Энтони отказался. Более того, эту сумму он потом включил в оплату своего труда, мол, я ему должен был. Еще у нас появился свой промоутер, тот самый, из-за которого я когда-то ухватился за всю эту европейскую историю, и спустя неделю песню «Парсинг» взяли в ротацию несколько ведущих радиостанций Голландии и Германии.